Антон Рай Портреты Портрет первый Николай Васильевич Гоголь Отшельник жизнью изможденный, К сложению букв приговорённый Пороков человеческих воятель, Бескомпромиссный совершенного искатель. За юмориста принят по ошибке, Веселье дарит бездну, без улыбки. Портрет второй Александр Сергеевич Пушкин. Блудил, кутил, играл в картишки, Стихов родил на две-три книжки. Побольше бы таких кутил, Литературу русскую родил. Портрет Третий Федор Михайлович Достоевский. Есть где-то Бог, но где, не знаю. На вашу и свою беду я всех вас к дьяволу отправлю, пока мест Бога не найду. Не укрывайтесь от ненастия. В страдании ищите счастье. Портрет четвертый Лев Николаевич Толстой Писатель грандиозный, величайший Великий рядом с ним мельчайший В истории всего один такой В поэзии Гомер, в писательстве Толстой И на культуру сгромоздясь Олимп В угоду высшего, чем власть закона, он погасил сверкавший ярко нимб, с величия трона, сверг Наполеона. Портрет пятый Лев Николаевич Толстой. Юмористический портрет. Кругом один сплошной отстой, Подумал как-то граф Толстой. Отстой кругом, подумал граф, И, в общем, оказался прав. Портрет шестой. Михаил Афанасьевич Булгаков. Средь подпевал и всяких раповцев безликих писатель русский он последний из великих. Реальность новая его ломала не по-детски. Писатель русский, но антисоветский. Портрет седьмой Оскар Уальт Позер, насмешник и болтун Поэт, эстет, ученый ум Ленивый, праздный надменный Веселый, обаятельный, волшебный Да будь я индейцем преклонных годов И то... Для культурного лоска английский я выучил только за то, что им разговаривал Оскар. Портрет восьмой. Александр Дюма. Все были в детстве без ума, от Александра мы дюма. Портос, Атос и Арамис воюют с Ришельен-Абис. Друзьями окружен, любовью пьян, Всю горечь жизни постигает Д'Артаньян. И с грациозностью великого артиста Играет в провидение Монте-Кристо. Портрет девятый Александр Васильевич Суворов Среди тузов, среди придворной лени Его бы не приметил самый зоркий глаз В сражениях не знал он поражений В придворной жизни проиграл не раз Кто б мог подумать, столь ребенок хилый Героем станет, бравшим Измаилы. Портрет десятый. Иосиф Виссарионович Сталин. Христос отставлен, взят на роль мессии, Жестокий царь, суровая судьба России. Портрет одиннадцатый Эрнесто Чегевара. Меня не разгадаете вовек, и не пытайтесь. Я не человек, рожденная средь мирового катаклизма, я воплощенная идея коммунизма. Да, смельчаков потребовалось рать, чтобы Эверест покорить. Мое поражение не будет означать, что нельзя было победить. Портрет двенадцатый. Эммануэль и Эммануил. Кант. Восемнадцать плюс и сорок плюс. Эммануэль, ты на меня, парнишка, жадно не смотри. Пока нет восемнадцати, ни-ни. Иммануил Ну а меня, пацан, ты не поймешь пока, Не доживешь хотя бы лет до сорока. Портрет тринадцатый Артур Шопенгауэр, Платоник, контянец, Мистик, Брюзгай жена ненавистник. И все ж таки умен сверх всяких мер, Герар Шопенгауэр, Хотите вырваться на волю, отриньте собственную волю, ведь жизни нет блажения без сомнения, чем жизни созерцая представление. Портрет четырнадцатый Юрий Нарштейн. Немало гениев кончается Нарштейн. В науке каждый знает, кто такой Эйнштейн. Киноискусство гений Эйзенштейн. В мультипликации царит Нарштейн. Портрет пятнадцатый Андрей Тарковский Кинолюбители ввязались в спор. «Феллини, величайший режиссер», — сказал один, но поднят был на смех. «Известно всем, что кубрик затмевает всех. Я посмотрю, вы те еще красавы!» Кого-то ставить выше Курасавы. Сидят и спорят с Кислой Миной. Все знают, что крутейший Тарантино. Так спорили, и я ввязался в спор. Ребенку ясно ведь, кто первый режиссер. Сказал лишь слово я, и был таковский. А слово это, разумеется... Тарковский Портрет шестнадцатый Гайдай Данелия Рязанов Кто рассмешил нас так? Попробуй, угадай Зачем угадывать? Конечно же Гайдай, от фильмов чьих не оттащить нас от экранов. Ночной дар подхватят все, Рязанов. То ли смеюсь, а может быть грущу на самом деле я. Чей фильм я посмотрел? Естественно, Данелия. Портрет семнадцатый и последний Юрий Дуть Сегодняшнего дня один завет. Спешат все с креативом в интернет, и каждый грезит. Эх, когда-нибудь меня на всю страну прославит Дуть.